Глава 35. Кеймлин Ранд повернулся, встал на колени позади сиденья возницы. Он не сдержал радостного смеха. «Нам удалось, Мэтт! Я же говорил тебе, что мы...» Слова замерли у Ранда на устах, когда взору его предстал Кеймлин. После Байрлана, а тем более после развалин Шадар Логота,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 Листали на ветру красно-белые стяги. За стеной виднелись другие башни, стройные даже еще выше, чем на стенах. Белизной золотом блестели на солнце купола. Воображение Ранда в ярких красках рисовало под тысячи преданий облик великих городов, королей королев, престолов и держав, известных лишь по легендам, и Кеймлин.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 С полдюжины гвардейцев королевы стояли у ворот, в чистых красно-белых таборах и начищенных пластинчато-кольчужных доспехах. Они резко контрастировали с большинством людей, потоком устремлявшихся под каменную арку. С прямой спиной и гордо поднятой головой они глядели на входящих с надменной настороженностью. Было понятно, что если бы они могли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 Двуколка Банта вместе с медленным потоком людской толчии вкатилась через ворота в Кеймлин. Город начинался на низких холмах, ступенями поднимаясь к центру, которая опоясывала еще одна стена, сияющая ослепительно белым и пробегающая по холмам. За второй стеной виднелось еще больше башен и куполов, белых, золотых, пурпурных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 Оказавшуюся уже бульвара, но вдвое шире любой улицы Эмондового Луга. Бант остановил лошадь и нерешительно оглянулся на своих спутников. Движение тут было поменьше, толпа обтекала по воску, даже не укорачивая шаг. Ты под плащом, и вправду прячешь то, о чем толковал Холдвин. Рант в этот момент как раз закидывал себе за спину переметные сумы. Он даже не вздрогнул. О чем это вы? Голос юноши тоже не дрогнул. Желудок его свернулся сердитым клубком, но слова прозвучали твердо. Мэт прикрыл рукой зевок, но другую сунул под куртку, сжав кинжал из шадер логота, понял Рэнд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 Ему захотелось удрать, спрятаться от всего, от людей, от шума. Несмотря на уроки тема, пустота ускользала. Город втягивался в нее через зрение. Ранд сосредоточился лишь на том, что находилось прямо перед ним, не обращая внимания на прочее. Если смотреть только на одну улицу, она покажется почти похожей на Байерленд. На Байрлан? Последнее место, где они все считали себя в безопасности. Больше никто не в безопасности. Может быть, они все уже погибли. Что тогда? — Они живы! Эгвин жива! — с жаром сказал он. Несколько прохожих странно посмотрели на Ранда. — Может быть, — сказал Мэтт. — Может быть. Что, если Морейн не найдет нас? то есть, а никто не найдет, кроме «э...» Его передернуло, он не в силах был вымолвить это слово. «Об этом будем думать, когда такое случится», — твердо заявил Мэтту Рант, — «если случится». Самое худшее означало отправиться на поиски Элайды Айседой из дворца. Он бы скорее предпочел идти в Тарвалан. Рант не знал.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 Широколицый мужчина, почти такой же рослый, как и Пэрин, склонил голову на бок и сказал. — Благословение королевы, да? Вы, деревенские ребята, за королеву не небось? На широкополой шляпе у него светлым пятном выделялась белая кокарда, а на рукаве долгополого кафтана белела повязка. — Ну так вы опоздали!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 вороватой личности с бегающими глазами и готовой пуститься на утек, предлагали по сходной цене реликвии Логайна. Ранд прикинул, что ему пытались всучить столько лоскутков от плаща лже-дракона и отсколков его меча, что их хватило бы на два меча и на полдюжину плащей. Лицо Мэта, по крайней мере, в первый раз оживилось, но Рант грубо отшивал продавцов коротким «нет». И те, едва услышав отказ, быстро втягивали голову в плечи и с торопливым «Да сияет цвет королеву, добрый мастер!» исчезали. В большинстве лавок и мастерских продавали тарелки и чаши, разрисованные причудливо фантастическими сценами, долженствующими показать лжедракона, выставленного в оковах при дочи королевы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 что обмотал и обвязал меч точно так же, как и другие. Но цапель на ножнах и эфесе теперь видно не было. С этим все в порядке. Выйдя опять на улицу, Ран почувствовал уверенность. На одну заботу у него стало меньше. О том, что их опознают по мечу, тревожиться не нужно. Мэт плелся с пасмурным лицом, будто его волокли на веревке. Мало-помалу...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 по запыленной одежде, по ношенным сапогам, узлам за плечами. Но приятная улыбка для них у него все же была на готове. Звали хозяина Базел Гил. «Мастер Гил, сказал Рант, — «один наш друг велел нам прийти сюда. Том Мэрилин. Он...» Улыбка содержателя гостиницы соскользнула с губ. Рант оглянулся на Мэтта, но тот совершенно увлекся вдыханием ароматов из кухни и ничего более не замечал. «Что-то не так? Вы его знаете?» «Я его знаю», — отрывисто произнес Гил. Его, казалось, теперь больше всего интересовал футляр с флейтой на боку у Ранда. «Идемте со мной», — он мотнул головой куда-то себе за спину.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 Мастер Гил не сводил глаз с Ранда. «Угу, и я узнаю. Сколько раз видел, как он на ней играет, да и нет второй на нее похожей, но разве что при королевском дворе». Время приятных улыбок миновало, и проницательные глаза в миг стали острее ножа. «Как она вам досталась? Том скорее расстался бы с рукой, чем с этой флейтой».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 Один человек пытался убить нас. Том сунул это мне и велел нам убегать. Лоскутки бабочками бились на ветру. Горло уранда перехватило. Он тщательно вновь завернул плащ. Нас бы убили, если бы не он. Мы вместе направлялись в Кемлин. Он велел нам прийти сюда, в вашу гостиницу. — Я поверю, что он умер, — медленно произнес хозяин гостиницы.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 Хозяин гостиницы покачал головой. «Сдается мне! Это последнее место на земле, не считая, возможно, она, Куда бы Том решил направиться?» Он переждал, пока мимо не прошел конюх, ведший за собой в поводу лошадь, и даже потом понизил голос. «Как я понимаю, у вас неприятности с соседой!» «Да!» — проворчал Мэтт, а Рант в этот же миг спросил.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 когда до него дошло, что было на уме у толстяка. «Единая сила!» «Нет-нет, ничего подобного, клянусь. Нам даже помогала Айседой. Морейн!» Ранс, похватившись, прикусил язык но выражение лица Гилла, не изменилось. «Рад слышать это! Нельзя сказать, что я питаю много любви к Айседой. Но лучше пусть они, чем...» чем нечто другое, — он медленно покачал головой, — слишком много был там обо всем таком, из-за на которого должны сюда привести. Ничем не хотел обидеть, сами понимаете, но... Ладно, я же должен знать и... или нет? — Ничего обидного, — сказал Рант. Мэттова бурчание могло оказаться чем угодно, но содержатель гостиницы, похоже, принял этот звук,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 Да и найдется немало других гвардейцев, которые не так молоды и все помнят. Нет, лучше про Тома, как и про эту вашу оседой, помалкивать. Идемте, я дам вам что-нибудь поесть. У вас такой вид, будто ваши желудки голодают ваши хребты».